Глава 24. Какие пророчества о конце этого века и о последнем суде Божием заключаются в псалмах Давидовых? Многое говорится о последнем суде в псалмах, но по большей части мимоходом и вкратце. Не могу, однако же, обойти молчанием того, что яснейшим образом говорится о конце настоящего века. «Вначале ты основал землю, и небеса — дело твоих рук. Они и погибнут, а ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Псалом 101, стихи с 26 по 28. Что значит, что Парфирий, восхваляя благочестие евреев, по которому они чтут великого и истинного и для самих божеств страшного Бога, укоряет христиан на основании оракульских изречений своих богов в величайшей глупости за то, что они утверждают, что этот мир погибнет. Вот в писаниях еврейского благочестия говорится Богу, пред котором по признанию великого философа трепещут эти его божества. «Небеса — дело твоих рук, они погибнут». Неужели в ту пору, как погибнут небеса, не погибнет мир, высшую и безопаснейшую часть которого эти небеса и составляют? Если такая мысль не нравится Юпитеру, ракул которого в качестве наиболее авторитетного, как пишет этот философ, порицает ее в веровании христиан, то почему подобным же образом не порицает он, как глупость, мудрость евреев, в религиозных книгах которых она встречается? Затем, если в этой мудрости, которая нравится Парфирию до такой степени, что он заявляет о ней через изречение даже своих богов, говорится, что небеса погибнут, то к чему такая пустая увертка? между прочим или сверх всего прочего, выставлять на вид в вере христиан как нечто ужасное, то, что в ней мир представляется имеющим погибнуть, когда только при его гибели и могут погибнуть небеса. Притом, хотя в собственно наших священных писаниях, а не в тех, которые у нас общие с евреями, а именно в Евангелии и в книгах апостольских говорится, проходит образ мира сего, Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31, говорится «Мир проходит». Первое послание Анна, глава 2, стих 17, говорится «Небо и земля придут». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35. Но выражение проходит придут» по моему мнению гораздо мягче, чем «погибнут». Равным образом и в послании апостола Петра, когда говорится о гибели потопленного водою, как оно некогда и случилось, мира, довольно ясным представляется, как то, какая часть мира обозначается названием целого, так и то, в какой мере она называется погибшую, а равно и то, какие небеса содержатся для сбережения огню на день суда и погибели нечестивых людей». Второе послание Петра, глава 3, стихи 6 и 7. И в словах, которые читаются у него несколько далее. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» Второе послание Петра, глава 3, стихи 10-11. Под имеющими погибнуть небесами можно разуметь те, которые Он назвал сберегаемыми для огня, а поджигаемыми стихиями — те, которые находятся в этой самой низшей, бурной и метущейся части мира, в которой, по словам Его, содержатся и эти самые небеса, между тем, как те высшие, на тверде которых установлены звезды, останутся целыми и неприкосновенными. Ибо и выражение Писания, что «звезды спадут с небес» евангелия от Матфея, глава 24, стих 29, независимо от того, что с большей вероятностью может быть понимаемо в другом смысле, скорее указывает на то, что последние, высшие небеса, останутся, если только лишь звезды упадут оттуда. Хотя гораздо вероятнее, что это выражение образное или совершится это в низшем небе, но, разумеется, более удивительным образом, чем бывает теперь. Из этого неба и известная Вергилиевская искрылась в лесу Иды. Приведенное же мною место из псалма представляется не исключающим ни одного неба, о котором не было бы сказано, что оно погибнет. Ибо, коль скоро говорится, небеса — дело твоих рук, они и погибнут, то как ни одно из них не выделяется из числа дел Божиих, так ни одно не выделяется из числа, имеющих погибнуть. На то, чтобы для защиты еврейского благочестия, одобренного оракулами их богов, Воспользоваться образом выражения апостола Петра, которого крайне ненавидят, они не решатся. Тогда можно было бы полагать, что речь идет о гибели не всего мира. Можно было бы было полагать, что в выражении «они погибнут», между тем, как погибнут только одни низшие небеса. Целое употреблено для обозначения части, точно так же, как употребляется целое для обозначения части в упомянутом апостольском послании – когда говорится, что «от потопа погиб мир», между тем, как погибла одна низшая его часть со своими небесами. Но, как я сказал, они не решатся на это, чтобы не выразить одобрение мысли апостола Петра или чтобы не высказать согласие с мыслью о последнем истреблении мира огнем в таких же размерах, в каких мы считаем его истребленным потопом. Они утверждают, что ни от каких вод, ни от какого пламени весь род человеческий погибнуть не может. Поэтому им остается сказать, что боги их хвалили еврейскую мудрость, потому что приведенного псалма не читали. Еще в 49-м псалме написано о последнем Божьем суде. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий» и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ Свой. «Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве» Псалом 49, стихи с 3 по 5. Мы разумеем это о Господе нашем Иисусе Христе, которого ожидаем, что Он придет с неба для суда над живыми и мертвыми ибо он придет, чтобы праведно судить праведных и неправедных, тот, кто прежде приходил тайно, чтобы подвергнуться неправедному осуждению со стороны неправедных. Это он, говорю, грядет не в безмолвии, то есть открыто и с голосом судьи явится он, который в свое прежнее сокровенное пришествие молчал пред судьею, будучи веден на заклание как овца, и будучи, как агнец, предстригущим безгласен, как читается это в пророчестве в Евангелии. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 63. Относительно же огня и бури, то есть как понимать это, мы уже сказали, когда рассматривали подобное же выражение в пророчестве Исаи. Что же касается выражения «призывает свыше неба», то поскольку небом справедливо называются «святые и праведные», оно, очевидно, относится к тому, что говорит апостол. «Мы восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе». Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17. «Ибо каким образом, если держаться буквы, призовется небо свыше, когда оно и может быть только свыше?» Прибавление же и землю, если подразумевать только призовет, то есть призовет землю, но не подразумевать свыше, имеет очевидно согласно с правой верой такой смысл. Небо представляют собою те, которые вместе с ним будут судить, а землю — те, которые будут подлежать суду. Так что выражение «призовет небо свыше» значит не восхитит на воздух, но посадит в судейские седалища. Можно понимать это и так, созовет в высших небесных пространствах ангелов, чтобы сойти с ними для производства суда, призовет и землю, то есть людей на земле, для того, конечно, чтобы судить их. Если же к словам «и землю» относить то и другое, то есть «и призовет, и свыше», чтобы выходило, что он призовет и небо свыше, и землю свыше то, по моему мнению, лучше всего будет разуметь в этом случае людей, которые будут восхищены на сретение Христу на воздухе, но название неба относить к душам, а земли — к телам. Затем выражение «судить народ свой». Что иное значит, как не отделить добрых от злых, как бы агнцев от козлищ. Потом речь обращается к ангелам — «Соберите ко мне святых моих». Исполнение такого дела, конечно, относится к обязанности ангелов. На случай же вопроса, каких праведных соберут ему ангелы, продолжает «Вступивших в завет со мною при жертве». Вся жизнь праведных в том и состоит, чтобы совершать завет Божий над жертвами, суперсакрифиция. Тот ли это имеет смысл, что дела милосердия должны быть поставлены над жертвами, то есть выше жертв, соответственно, изречению Божию «милости хочу, а не жертвы» — Осия, глава 6, стих 6. Или выражение это значит «в жертвах», подобно тому, как говорится, что что-нибудь делается над землею, когда оно совершается в земле. Во всяком случае, дела милосердия — Суть именно те жертвы, которыми умилостивляется Бог. Как рассуждал я, помнится об этом в десятой книге настоящего сочинения. Этими делами праведные совершают завет Божий, потому что делают их ради обетований, содержащихся в новом его завете. Почему, когда праведные его собраны будут к нему и поставлены по правую его руку, Христос на последнем суде скажет им, Приедите благословенные отца моего наследуйте царство уготованное вам от создания мира Ибо алкал я и вы дали мне есть и прочее евангелие от матфея глава двадцать пятая, стихи тридцать тридцать пять что высказывается там как последний приговор судьи о добрых делах добрых и о вечных наградах за эти дела